Глава 13 Щелчок, гул, протяжный свист, и Торн первым шагнул в прохладу кажущейся дружелюбной темноты, обнявшей его словно родное дитя. Вдаль тянулся узкий бетонный тоннель с кабель-каналом и парой тонких труб под потолком. По правую руку утопленный в стене щиток, к которому тут же подошелся синева аварийка мертва. Бросил он, пару раз щелкнув тумблером. «Дельта, ты, кажется, говорил, что хорошо видишь в темноте». «Это из-за этого у тебя глаза светятся?» «Ага». Встроена инфракрасная подсветка. Торн хмыкнул, поведя носом. Пахло затхлостью и свежей сыростью, которой тут не так давно не было вовсе. «Старайтесь особо вперед не светить. Мешает». «Сделаем. Все все поняли». Синева обернулся к своим, получив четыре утвердительных кивка. Яркие узкие лучи света сменились рассеянными, как бы притупленными. «Прекрасно. Двигаем?» «Как и было оговорено». «Ведущим назначили Торна, так что и решать ему. Естественно. И что бы сказал морф-наемник? Боюсь, что за охрану этого коридора нам корпораты не заплатят». Группа выдвинулась вперед, ходу, взяв хороший темп. Торн знал, что впереди никаких ноктюрнов нет, а немудренное устройство убежища на полтысячи человек не оставляло мутантам и аномалиям ни единого шанса застать рейдеров врасплох. Слишком уж тут все было открыто, стандартно и аккуратно не спрячешь лишнее, даже если очень захочешь. И тем не менее, просто и без проблем пройти тут им было не суждено. Тоннель петлял среди отдельных блоков секторов, и чем дальше заходила группа, тем больше вопросов возникало в голове Торна. Здание новостройного убежище больше походило на нечто прямиком из времен старой цивилизации. Следы застарелых подтоплений, пятна плесени, трещины, облупившиеся таблички с номерами секторов, Вряд ли подземную структуру могли построить так паршиво, особенно ту, что должна противодействовать пагубному воздействию Ноктеона, от которого спасала только полная герметичность с целым перечнем прочих условий, обязательных к соблюдению. Тут явно потрудилось время, много времени. На картах случайно не указывались года постройки всего этого. Торн в полоборота повернулся к синеве, как к тому, кто шел строго за ним. Если ты про то, что подземка древнее дома, то в этой части Новой Москвы такое скорее норма. После катаклизмов всякие катакомбы оставались в целости и сохранности чаще, чем постройки на поверхности. Где-то мелькала цифра 82%. Подал голос Морка. Именно столько от подземки уцелело после коллапса. И раньше это было бомбоубежищем. Тут-то я смотрю, что не похоже местное устройство на современное укрытие, способное сдержать Ноктеон. «И на кой тогда?» Торон покачал головой, не переставая, впрочем, двигаться вперед. «Самоуспокоение. Как из клада резерва на опорниках безопасников. Хоть бы раз оттуда взяли больше сотни комплектов для выживших, а ведь хранят в каждом тысячи и тысячи их». Синева цыкнул недовольно. «Я пока в ООБ служил, хорошенько разобрался в их системе. Что-то более бесполезное найти постараться придется». Торн помолчал несколько секунд, сопоставляя услышанное с тем, что ему довелось увидеть лично, и выходило, что синева, если и преувеличивал, то не слишком сильно. В оперативный центр ООБ тогда пришло сколько человек? Не больше трех-четырех десятков. Правда, весьма вероятно, что по мере удаления от эпицентра Нокт-области количество выживших будет расти по экспоненте, но спорить об этом не было смысла. «Сектор Б-12. Наш? Наш», – отозвался рейдер. Там лазарец, клады и ближайший шлюз, по которому мы выйдем к нужной ветке метро. Стоп. Торн вскинул правую руку, останавливаясь чуть наклоняя голову. Хм, обходных путей тут нет. Потолки местных коридоров как бы лежали на внушительных стальных балках, значительная часть которых сейчас будто бы прогнулась под тяжестью просевшего бетона и тысяч тонн почвы. На полу валялась мелкая бетонная крошева, штукатуркой и кусочки металла, даже пылью не присыпанные. Очевидным было то, что тряхнуло тут недавно. И Торн хорошо себе представлял, что именно это было. Проклятый куст и тут отметился, а последствия обрушения, похоже, будут попадаться им еще долго. Ход тут один, и раз сразу не обвалилось, то бояться нечего. Не слишком уверенно протянулся Нева. «Выбирать не приходится. Шевелим булками». Торн уверенно двинулся вперед, визуальный и на слух отслеживая состояние потолка. Главное, чтобы бешеный кустарник не решил снова сменить место дислокации. Сколько до него отсюда? Километр-полтора? Это если оно не сместилось в нашу сторону. Ну, не будем о грустном, окей? Группа ускорила шаг, ступая прямо по слою бетонной крошки, хруст, который в столь узких коридорах разносился эхом, очень четким и затихающим лишь спустя несколько секунд. Но даже так Торн умудрялся вычленять каждый отличный от фона звук. Скрип металла, шелест осыпающейся штукатурки и далекий гул, идущий из-под земли. Лазарет они миновали без малейших проблем, склад тоже. А вот у пресловутого шлюза снова застряли, и на этот раз аж на несколько минут. Даже Торну со всей его физической мощью пришлось хорошо постараться, прежде чем штурвал гермозатвора поддался, и весящая сильно больше тонны дверь распахнулась. Темный зев вдыхнул на незваных гостей потоком густого, пропитанного запахами плесени и металла воздуха. Торн замер на пороге, вглядываясь в полумрак и принюхиваясь к этому неприятному аромату. Не без результата. Почти сразу парень различил нотки того, что можно было уверенно назвать следами присутствия ноктюрнов. «Эй, Дельта, там хоть пол есть или дальше вплавь?» Не сразу, но Торн перевел взгляд на пол, который для человека действительно мог выглядеть очень-не очень, мягко выражаясь. От края до края его покрывал слой застывшей черной воды – которая, к счастью, не достала бы и до щиколотки случись кому-то в нее наступить. Беспокойство вызывало также и красное нечто, наросшее на стенах и бахромой с них свисающее. Пол-то есть, но насчет удобства и скрытности передвижения по нему имеются вопросики. Парень перевел взгляд на полукруглые потолки, зияющие квадратами провалов некогда вентиляции, а теперь просто очень удобных мест для устроения ноктюрными засад. Ям не вижу, но все равно идите аккуратно и строго за мной, желательно след в след. И красную хренотень на стенах не трогать от греха. Тот факт, что ему сейчас приходилось отвечать не только за себя, но и за рейдеров, держал Торна в напряжении. В одиночку он бы давно уже пронесся, тут полагаясь на скорость тела и скорость реакции. Но не мог же он оставить тех, кого требовалось довести до места. И довести для чего, чтобы они искали там мой труп? И на кой я вообще сдался корпоратом такой красивый? Догадок по этому поводу у Торна не было даже близко. Да и откуда? Он был обычным водителем, и вряд ли ради него, пропавшего в самом эпицентре свежеобразованной Нокт-области почти две недели назад, могли нанять рейдеров. При этом точки, которую отметил заказчик, расположены на месте нашего столкновения с супермутантом и вокруг него. И что получается? А вырисовывающаяся картина не радовала. Тут или ублюдки, добившиеся Ньюра и оставившие Торна умирать на той злосчастной крыше, наемники корпоратов, они элитные бойцы ООБ, или... или это вообще непонятно что. С той злополучной крыши он ушел совсем недавно, а значит у элиты не было возможности обнаружить его пропажу, чтобы перепоручить поиски фигурам поменьше и подешевле. Да и на коим труп-то проверять, который сдохнет через пять минут? У ООБ, собственно, тоже не было никакого смысла нанимать рейдеров, так как они и сами уже вот-вот должны добраться до этой части Нокт-области. 12 дней, как-никак, пора бы уже. Посторонние мысли не мешали делу и Торн уверенно вел группу по частично затопленному сервисному тоннелю метрополитена. Тут были даже рельсы, но никто, кроме самого парня, не мог разглядеть их под слоем этой странной воды. Банально потому, что направленный пучок света, вроде того, что обеспечивали подствольные фонари на оружии рейдеров, удивительным образом превращал поверхность воды в непроглядное зеркальное нечто. А разглядеть что-то без света или с минимумом его, людям было под силу разве что с высокотехнологичными шлемами, которые у рейдеров отсутствовали. Тут ведь и образчики ООБ не факт, что справились бы, а элита кромки носила экземпляры подешевле и попроще. Дальше будет развилка и техническая платформа синего умудрялся на ходу сверяться со схемами, не полагаясь на одну лишь свою память. Там, вероятно, нас будут встречать. Это случится даже раньше, чем ты думаешь. Торн усмехнулся недобро. Усиливающийся аромат присутствия Ноктюрнов давал понять, что первый контакт уже не за горами. Я постараюсь сам со всем разобраться, но на всякий случай будьте наготове. И под вентиляцией не стойте. Как скажешь, мамочка. Бот вскинул винтовку, начав еще активнее вращать головой. Его примеру последовали и все остальные, максимально серьезно отнесясь к предупреждению своего морфа. Первая тварь свалилась из чернеющего под потолком зева вентиляции, бестолково взмахнув лапами и приземлившись уже по частям. Торн не проморгал появления врага, перечеркнув уродливую тушу в полете. Второй Ноктюрн уже не падал, а спрыгивал. Так что на его устранение некогда человек потратил чуть больше времени, но это все еще было очень быстро. Когти проходили через мутировавшую плоть, словно раскаленный нож сквозь масло. И даже костяные пластины вместе с самими костями не являлись существенной проблемой. Вопрос был лишь в том, насколько хорошие удары наносил Торн, и сколько всего противников требовалось одновременно успокоить. Но из вентиляции чисто физически не могла сдесантироваться Орда. 5 тварей, десять, одиннадцать, и все наконец-то стихло. Ни суеты, ни ранений, ни уж тем более потерь. Сработано было очень чисто. Дельта окинул поле боя взглядом, принюхался, смахнул с когтей ошметки плоти и вернул их в походное положение, что с каждым разом давалось все легче и легче. Словно составные части мутировавшей ладони притирались друг к другу, начиная работать сродни единому механизму. «Теперь мне куда больше верится в то, что ты реально привык действовать в одиночку, Дельта». Виша прокашлялся, пнув располовиненный труп на Актюрну, оказавшийся у него на пути. «Оружие тебе не дают, потому что ты и так? Ни хрена себе, да?» Раздались редкие смешки, и даже сам Торн грустно улыбнулся. Все же природа его силы не позволяла по-настоящему ею гордиться. «Прямо в точку. Я сам оружие». Он бросил короткий взгляд на ладонь, которая прямо сейчас была не сильно больше обычного. Организм и правда адаптировался, а используемые им механизмы начинали работать все лучше. Торн резко обернулся, прищурившись, а тоннель содрогнулся. С потолка что-то посыпалось, зазвенели рельсы, а скрывающая их вода пошла рябью. Не такой уж и далекий удар за спинами членов отряда раздался снова, и все застыли, вслушиваясь в раскатистое эхо. Хорошая новость, это не ноктюрно. Уж в чем-чем, а в этом он был уверен. А плохая? Из вас часом никто не мечтал вблизи взглянуть на живой хищный куст? Нет? Тогда руки в ноги и бегом. Торны сам вряд ли заметил, сколь много стали значить для него запахи. Пахли места, пахли люди, пахли ноктюрны, пахли даже аномалии. Состояние и расстояние, количество и направление – все это парень начал определять по запаху, и зачастую подсознательно, даже не обращая на это внимания. Вот и сейчас на нужную мысль его подтолкнул уникальный запах растения аномалии, или того, чем на самом деле являлось скопище антрацитовых корней. Вряд ли они могли переместиться на добрых полтора километра от своего прежнего места обитания – Скорее уж просто корневая система у этой аномалии невероятно огромна и уже успела раскинуться по всей подземке. Тоннель содрогнулся снова, и на этот раз даже заложенным с колоссальным запасом прочности стенам местами поплохело. Кое-где треснули полы, и вода под ногами бегущих забурлила и закружилась многочисленными воронками, грозя в один прекрасный момент просто засосать всех тех, кто не успеет убраться подальше. Торн бежал вперед и даже не оглядывался, отчетливо слыша несущихся следом напарников. Не отставал никто, так как все понимали, что это смерти подобно, а на счету находится каждая секунда. «Живее!» – рявкнул парень, перелетев препятствие в лице нескольких ступеней. Для поездов тут был тупик, а вот у людей еще оставались варианты. Некогда человек вцепился обеими руками в штурвал очередного гермозатвора, который, казалось, никто не трогал ни один месяц. Тут были и другие ответвления. Но Торн помнил схему движения и не собирался без веских причин куда-либо сворачивать. Чревато. Сзади в очередной раз загрохотало. Синева, каким-то образом оказавшийся замыкающим, обернулся и застыл на мгновение. Из пола, там, где они только что пробегали, вверх неспешно тянулись антрацитовые, пульсирующие, сочащиеся какой-то серой дрянью, то ли щупальца, то ли корни. «Блядь, оно уже тут». Морка споткнулся на ступеньках, но Виша успел подхватить его и подтолкнуть вперед. «Дельта, что у тебя?» Раздался скрежет и радующий ухо гул. Гермозатвор разблокировался, и Торн одним махом распахнул его, замахав рукой. «Живо, живо, живо, это вам, сука, не трамвай, за собой нужно будет закрыть». А что случится в том случае, если на пути у щупалец не окажется здоровенной стальной двери? Торну даже думать не хотелось. Китайские порно-мультики в таком случае наверняка покажутся всем им чем-то детским и совершенно невинным. Первый, второй, третий, четвертый, пятого, синеву Торн разве что не пинком отправил дальше по коридору, чтобы как можно скорее потянуть на себя махину двери гермозатвора. Огромное усилие могучих нечеловеческих мышц, движение штурвала и звук вставших в пазы блокираторов стал наивысшей наградой для едва избежавших худшего беглецов. Одновременно с этим начал грязно ругаться Виша, костеря морку на все лады, но Торн не дал напарникам ни единой лишней секунды. «Бежим, эта калитка долго не протянет, если оно полезет следом». И снова они побежали, благодаря небо за то, что этот коридор был без развилок, и им не приходилось отвлекаться на определение верного направления. Позади все так же грохотало и скрижетало, будто щупальца действительно начали выламывать заблокированный гермозатвор. Сама эта ситуация казалась невозможной, но какое разумное хищное растение, размером с целый район в метро, Вот только пока что практика показывала, что такое растение реально существовало. И почему-то Торну начало казаться, что тут не обошлось без той красной бахромы на стенах. Пахла она и щупальца кустика не одинаково, но похоже. Тут же бахромы не было, и Торн надеялся за счет этого оторваться от чудовищной аномалии, перед которой меркли все остальные встреченные им аналоги. Пусть некоторые и убивали моментально, без каких-либо шансов на выживание, Но их хотя бы бы было видно издали, опасную зону можно было обойти. Куст же явно охотился и мог перемещаться так, как ему самому того хотелось. Вот только я не помню, была ли у подножия башни это бахрома. Да и даже если нет, я ведь сам его потрогал. Торн был вынужден признать, что, возможно, в обрушении высотки его вина – самое что ни на есть непосредственное. А не просто не повезло, как он считал ранее. Вопрос лишь в том, как нам теперь возвращаться обратно по поверхности. Видимо. Дельта, стой, поворот проморгали. Торн затормозил и оглянулся, найдя взглядом синеву. Тот уже тыкал пальцем в планшет, по экрану которого пробежала свежая паутинка трещин. Тут метров двести по прямой будет выход на поверхность. Даже почти цивильный, ведущий во внутренний дворик совсем рядом с первой основной точкой интереса. Так быстро? Ну и нам не всю дистанцию под землей преодолеть было нужно. Синева пожал плечами. Плюс мы бежали-то сколько напомнить. И то верно. Торн не мог с этим не согласиться. Никого не задело, можем сделать привал, пока все стихло. На поверхности такой возможности может и не подвернуться. Дайте мне минуту, надо комбез заштопать, сапнулась, зараза. Морка не стал дожидаться ответа, вытащив из кармашка разгрузки обычный навитый аэрозольный баллончик. Его содержимым он, извернувшись, залил небольшую дырку на бедре, тем самым заизолировав комбез от пропитавшего даже воздух ноктеона. «Жжет еще, ядовитое, что ли? Не зажимай комплексный антидот, а то помрешь, мне спасибо не скажут». Синева с угрожающим видом навис над товарищем, и тот, демонстративно вздохнув, прожал комбинацию клавиш на блоке управления своего пояса – кальки с аналога ООБ. Звуки инъекций Торн различил вполне себе отчетливо – в то время как остальные и ухом не повели. Сделал? Вот и замечательно. Дельта, можем идти. Можем, значит, идем. На подъеме я вылезу первым осмотрюсь. Не торопитесь идти за мной, мало ли. Спорить никто не стал, потому что и правда, мало ли.